Под треск костра и аромат жарящихся на вертеле тетерок рассказ вырвиглота слушали, затаив дыхание все, даже виновники торжества. Когда тролль замолчал, Декрай виновато сказал. «Вита, Яга и все, простите нас, потеряли голову». Фарга молчала и смотрела в сторону с выражением упрямым и независимым. Но Вителье казалось, что она тоже чувствует себя виноватой, просто не хочет этого показывать. «Теперь ясно, почему на полянах нет падали!» — поморщилась Руфусилья. «Ну надо же, гадость какая! Подманивает жертву ароматом, усыпляет и жрет. Эх, жаль, не довелось сразиться с этой тварью! О таком бое рубака может только мечтать!» «Точно!» — поддакнула Тори. Яга достал карту и расстелил на коленях. «Если каждая из полян смерти — это газорг, то возможность встретиться с ними у тебя еще будет, уважаемая Руфусилья». Улыбнулся он, хотя глаза его не улыбались. «А можно взглянуть на эти развалины?» — осторожно поинтересовался Альберт. «Это не сильно усложнит наш маршрут». «Я тоже хотела бы», — кивнула Вителья и посмотрела на Яка. «Что скажешь? Завтра с утра навестим это место?» Рюворон поманил рукой тролля. «Дробуш, покажи на карте». Тролль, не задумываясь, ткнул пальцем в пергамент. Ягарай достал из поясной сумки самопишущее перо, поставил на карте крест. «Отсюда до первой поляны смерти два дня пути», — заметил Грой. Яга свернул карту. «Решено. Утром идем к развалинам, а оттуда дальше. А сейчас ужинать». Обрадованные путешественники занялись едой. Мясо оказалось сочным и в меру прожаренным. а запах дыма от костра и подгорелых крылышек только добавлял пикантности пиршеству под открытым небом. После ужина Альперт поднялся с камня, на котором сидел. «Я прогуляюсь недолго, если вы не возражаете». «Аль!» — Вита встревоженно смотрела на него. «Вита встревоженно смотрела на него». «Не беспокойся, никаких полянок и даже намека на них», — хмыкнул маг. «Просто хочу пройтись». «Я пригляжу за ним», — одними губами сказал Вирыш, когда Вита обеспокоенно взглянула на него. Попус проскользнул через заросли и ушел. «Давайте я сегодня подежурю первой», — неожиданно предложила Фарга. «Что-то мне спать совсем не хочется». «Вот и мне», — уныло кивнул Дикрай. «И вам можно верить», — уточнил Яга. «Головы больше не потеряете?» «Ариста, клянусь!» Дэнэш прижал ладонь к груди. «Мне снилось что-то мерзкое, что я глаза даже закрывать не хочу, чтобы снова это не увидеть, но оно еще в моей голове. Шевелится, как кракен на дне океана». «А ну-ка!» — Вита поднялась и подошла к нему. В ней проснулся исследователь. «Позволь я тебя осмотрю. Может быть, эта тварь-газорг как-то повлияла на вас, Старе?» Оботень с готовностью кивнул, и она протянула раскрытый ладони к его голове. Все понятно, сказала волшебница несколько минут спустя, отходя от деныша. Газорги выделяют дурманящий газ, которым вы старейшие надышались. Газ вызывает галлюцинации и не сразу выводится из организма. Отсюда твое рай ощущение, что стоит закрыть глаза и кошмары вернуться. К счастью, других последствий этот газ не вызывает. Так что вам просто нужно немного потерпеть. Уже завтра станет легче». «И почему я сама не додумалась до диагностики?» — фыркнула Фарга и неожиданно улыбнулась Вите. «А ты молодец, и спасибо, что успокоила». Вителья искренне улыбнулась в ответ и невольно посмотрела в ту сторону, куда ушел Альберт. Отчего-то его отсутствие тревожило ее. Кружки с Морсом пошли по второму кругу. Костер догорал. На ночь путешественники не оставляли огонь зажжённым. Грой ушел в кустике, но Вителья видела, что он проследил за ее взглядом, а значит, гепард бесшумно отправился за магом. Когда Вирош вернулся, остальные уже закутались в дорожные плащи и легли спать. — Думаю, тебе стоит на это взглянуть, Вителья, — тихо сказал он, тронув волшебницу за плечо. Она переглянулась с Егораем. — Иди, — кивнул тот. Вирош вывел Виту из кустарника и махнул рукой в темноту. Недалеко отсюда, у бьющего из камней родника, Алис с кем-то говорит при помощи волшебного зеркала. «Точнее...» — оборотень замолчал, — вид у него был растерянный. «В общем, сама увидишь». Второго намека Вителье не требовалось. Она сплела и запустила взор, придав ему всю возможную защиту от обнаружения другим магам. Ей бы не хотелось, чтобы Попус знал, что за ним следят. По крайней мере, до тех пор, пока она не разберется с его странным поведением. Взор пересек темноту и подкрался к Альперту. юноша расположился на самом большом камне из трех, из-под которых бил родник. Сидел, скрестив ноги и поставив между ними небольшое зеркало, чье зеленоватое свечение взор сразу же определил как магическое. Прикрыв веки, Вита наблюдала за маком. Его губы равномерно шевелились, словно он читал стихотворение или твердил молитву. Волшебница заставила взор переместиться за Альберта и показать ей амальгаму. Увиденное поразило ее настолько, что она едва не скрикнула, но тут же взяла себя в руки и повернулась к Грою. «Можешь подкрасться к нему и послушать, что он говорит, это важно!» «Да я и отсюда слышу!» — фыркнул Вираж. «Он поет колыбельную, спят усталые коняшки!» «Одно и то же?» — удивилась Вита. «И все слова идут в обычном порядке?» «Снова и снова, не меняя ни слова!» — пожал плечами оборотень. «А кому он ее поет?» Вита снова закрыла глаза. Из зеркала на нее смотрел демон, скаля острейшие клыки. Стараясь казаться безразличной, она ответила, «К сожалению, не вижу». Развернулась и пошла назад. Ей нужно было время, чтобы все обдумать.